Случалось даже, что после какой-нибудь услуги, оказанной одной из красоток, последней дарило его и пить дом но на этом слове и кончалось его счастье. За время, продолжавшееся около шести лет, с 1810 по 1816 год, понц себе на горе пристрастился к вкусным обедам, к ранним овощам, к тонким винам, к изысканному десерту, кофе, ликером. Словом, он привык, чтобы его угощали на славу, как угощали в эпоху империи, когда многие частные дома старались не отставать в роскоши от королей, королев и принцев, наводнявших тогда Париж. В ту пору было модно играть в королей, как теперь модно играть в парламент, создавая бесчисленные общества с председателями, вице-председателями и секретарями, общества льноводства, виноделия, шелководства, земледелия, промышленности и прочее. Дошло даже до того, что стали отыскивать общественные язвы, только бы иметь возможность учредить общество целителей всех язв. Прошедший школу империи желудок приобретает великие познания в кулинарной науке, и, воздействуя на человека морально, развращает его. Чревоугодие, проникшее в каждую щелчку нашей души, заявляет свои права. Оно пробивает брешь в твердыне воли и чести, и любой ценой домогается удовлетворения. Никто еще не описывал требования чрева, они ускользают от критики писателей, потому что без еды никто не проживет, но даже и представить себе нельзя, скольких людей разорил стол. В этом отношении стол в Париже соперничает с куртизанками. Впрочем, стол и куртизанки связаны между собой, как статья прихода со статьями расхода. Постепенно Понс, талант которого шел на убыль, из желанного гостя превратился в прихлебателя. Но он уже не мог отказаться от пышных обедов и перейти к спартанской еде в кухнистерских. Увы, он испугался, когда понял, ценой каких лишений придется ему заплатить за свою независимость, и почувствовал, что способен на любую подлость, лишь бы не отказываться от сладкой жизни, лакомиться ранними овощами, смаковать, словечко хотя и простонародное, но тонкости поварского искусства. Понс вел себя, как птичка, наклеется зерен, набьет полный зоб и упорхнет, прощебетав вместо благодарности песенку. Ему даже доставляло известное удовольствие вкусно кушать на чужой счет, благо хозяева требовали с него только, да по говоря, ничего не требовали. Как многим холостякам ему опротивил свой собственный угол, полюбились чужие гостиные, где он привык к пустым любезностям и заученным ужинкам, которыми в свете заменяют подлинные чувства. Он расплачивался за все комплиментами, а что касается людей... Понс не был любознателен и удовлетворялся этикеткой, не разглядывая товара. Так он более или менее сносно просуществовал еще десять лет. Но что это были за годы? Словно дождливая осень. Все это время Понс кормился на даровщинку за чужим столом, стараясь чем мог угодить хозяевам. Вступив на роковую стезю, он оказывал кучу всяких услуг, Не раз заменял лакея или привратника. Часто ему поручали те или иные покупки и отрежали из одной семьи в другую в качестве честного и бесхитростного соглядатая, Но никто не ценил его хлопот и заискований. «Он холостяк, ему некуда девать время, для него одно удовольствие потрудиться для нас. Да и что ему делать?» — говорили все. Вскоре от него повеяло тем холодом который распространяет вокруг себя старость. От леденящего ветра остывает чувства окружающих, температура человеческих симпатий резко падает, особенно если старик некрасив и беден. Такой старик трижды старик. И так наступила зимняя пора жизни, а с ней красный нос, бледные щеки, озявшие пальцы. За годы с 1836 по 1843 понс редко получал приглашения. Старого прихлебателя не только не встречали как гостя, им тяготились как обременительным налогом. Ему уже не были признательны даже за подлинные услуги. В тех знакомых домах, куда он еще хаживал, Хозяева пренебрежительно относились к искусству, преклонялись перед успехом, ценили то, что сами приобрели после 1830 года — богатство или завидное положения. Японца, не умевшего ни умом, ни обхождением внушить тот почтительный трепет, который буржуа испытывают перед умом или талантом, перестали замечать, хотя и не презирали. Как все застенчивые люди, он молчал, несмотря на то, что испытывал большие страдания. Постепенно он привык подавлять свои чувства, таить их в святая святых своего сердца.